Глава 10. На верхушках шахтных сооружений под куполом из туч каркали вороны. Ржавые стальные башни, ангары из кровельной стали, бетонные стены фабрик с черными проемами пустых окон — отнюдь нерадостный пейзаж. Тем не менее, никто из жандармов не отправился в штаб или палатку. Всем хотелось глотнуть свежего воздуха высохнуть после того, как несколько часов потели в спецкостюмах. Официально ферицы все еще руководил расследованием, но энергия, которая циркулировала между четырьмя членами ПО, набирала обороты, и настроение у него становилось все хуже. Наконец-то, сняв защитный костюм, он нервно мял его в огромных ручищах. «Начнем с истории шахты», — сказал он. «Инженер может нам помочь?» «Вронский?» — спросил подошедший Бардан. «Сейчас узнаю». Синьон уселся на металлический блок и объявил. «Местные коллеги составят для нас список всех неуемных совавших сюда нос». «Они задерживали в основном наркоманов», — сообщила Магали. «Может, и этим будет что рассказать». Таранцы в Анкер стояли поодаль наблюдали. Вдалеке под навесом продолжалась суета белых кроликов и патологоанатомов. Разрешение на вынос тел еще не дали. Необычность находки требовала максимальной осторожности, и Таранс только что попросила генерала отложить подъем тел. Сотрудникам ДПН нужно было вернуться вниз и проникнуться атмосферой места преступления. Как только жертвы будут извлечены, все изменится. Эмоции, наполняющие этот склеп, быстро остынут и не смогут столь же полно показать психический склад преступника. Гильем затянулся электронной сигаретой, выдохнул ароматный дым и спросил. «Что скажешь обо всем этом, Лулу?» Людвина, которая стояла у стены, сгорбившись, выпрямилась. Ее смутило, что обратились к ней, а не к ее начальнице. ДПН всегда работает по горячим следам, детально анализирует все элементы. Она еще не прошла обучение. Курс рассчитан на полтора года, но у нее был полевой опыт и теоретические знания, поскольку она прочитала все, что могла о методах департамента. К тому же она была неофициальной ученицей, одного из величайших профайлеров Ришара Микелиса. «Тебя не просят сделать свой первый официальный рапорт», подмигнул Синьон, разряжая обстановку. «Расскажи о своих впечатлениях, как в старые добрые времена». Людивина убрала с лба прядь волос, все еще влажных от пота. Таранс подала едва уловимый знак, чтобы она ответила. «Хороший способ показать себя в полевых условиях без страховки». Она откашлялась. «В общем, как и вы, я не исключаю гипотезу о секте, хотя, честно говоря, нет никаких признаков». Синьон сделал большие глаза, мол, давай сразу к сути. «Если на большинстве жертв будет найдена мужская ДНК», продолжила она, «сомнений не останется». «Стоп!» — перебил Синьон. «Эти банальности мы и так знаем». Нам нужно твое мнение. Что ты почувствовала? Вы на меня давите, ребята. Это было нечестно. Формулировать первые впечатления, не подкрепив их виктимологией и отчетами научного отдела, чистой воды нахальства. Все ждали ее ответа. Убийца только один. Начала Людивина, еще раз напряженно взглянув на Таранс. Откуда такой вывод? — спросил Гильем. — Их может быть двое или трое. Это логично, учитывая количество жертв. Вряд ли. Тут же возразила Людивина. — Инсценировка и расположение тел весьма необычны. Такому сообщника не обучишь. ДНК от одного мужчины тоже в тему, хотя придется ждать результатов по остальным телам. Для него важно это место. Нелегко складывать жертвы в шахту одну за другой. Нужна мощная мотивация, ведь с каждым разом риск выше. Но он возвращался. Он мог сбросить их за один присест, вмешался в разговор ферицы. Меня бы это удивило, но такое возможно. В любом случае это говорит о том, что у него был посмертный ритуал. Иначе он бросил бы тела в реку или оставил в лесу. Магали пожала плечами. «Может, просто оставил их в шахте, чтобы не нашли? Хороший тайник для трупов, не более?» Людивина покачала головой. «Тогда он бросил бы их в колодец, и дело с концом. А он заморочился, чтобы их спустить, разложить через равные промежутки, да еще нарисовал все эти кресты вокруг». Шахта для убийцы — что-то вроде часовни. «А может, это способ защититься от призраков?» — предположил Синьон. «Или вымолить прощение у Создателя, если он верующий?» «Возможно, но интересно, что он все вымыл, чтобы никто, кроме него, не мог созерцать это зрелище. Или девушки не заслужили быть похороненными навечно рядом с крестами?» Он потрудился все стереть. Это многое говорит о нем. Людивина, сама того не замечая, принялась расхаживать между коллегами. Она машинально потянула воротник свитера. Ее мозг закипал. Он эгоцентрик, как все серийные убийцы», — вдруг добавила она. «Но не тщеславный». «Ну вот она это произнесла». Серийный убийца. И никто не дернулся. Можете объяснить подробнее? Раздраженно поинтересовался Ферици. Все вращается вокруг него. Его удовольствие, его личных страданий. Вот что движет с серийным убийцей. Но наш не ставит себя выше общества. Ему плевать, что о нем подумают, если так вам будет понятнее. Он не собирается демонстрировать миру свое могущество, свое превосходство. Многим убийцам нравится, когда о них говорят, и человечество знает об их существовании. Они чувствуют себя повелителями. Это их и возбуждает, а иногда добавляет мотивации. Наш убежденный одиночка. Все вращается вокруг него и для него. Да остальной планеты ему нет дела. «Так записано в его дневнике?» — усмехнулся Ферици. «Я, должно быть, отвлекся, когда вы его нашли». «Нет, так записано в его образе действий. Он прячет тела, делает все, чтобы их не нашли, но не уничтожает. Они важны для него. Они трофеи. Охотники не выбрасывают добычу, если она хороша. Но он не желает их показывать, делиться ими. Бережет для себя. Ферица выдохнул через ноздри, как разъяренный бык. Эти девицы из ДПН ни на что не годны, и он не станет скрывать своего мнения. «А поконкретнее. Мне требуется нечто реальное», — бросил он. «И уж простите, но я не исключаю коллективного убийства». «Если конкретно мы восстанавливаем список сотрудников, которые работали здесь в тот период», — вмешался Синьон. «До закрытия в 1974 году». «Один он или нет, кто-то знал, что эта подземная платформа существует. Значит, жил поблизости или даже работал на шахте». «Вы дали название следственной группе?» Харон. Кирица указал большим пальцем на Таранс. Ее идея. «Одиночка там или группа, но Харон меня устраивает». «Проводник в царство мертвых», — поморщился Гильем. «Имя как для безликого монстра, вроде дракона или гидры». Таранс, которая до сих пор молчала, произнесла железным тоном. «Как только опознаем жертв», Будем определять, куда пропало последнее. Посмотрим, кто из бывших работников сразу уехал из района, сел в тюрьму или умер. Это еще зачем? Недовольно спросил Фериция. Затем, что профиль, который составила лейтенант Ванкер, это профиль человека, который никогда не перестанет убивать сам. Он остановился потому что переехал, или его удержали силой. Все переглянулись, подавленные тем, какой тяжелый смысл несли эти слова. Семнадцать тел, уже семнадцать. В гипотезу о группе убийц больше никто не верил. Опыт подсказывал, что люди права, во всяком случае в этом вопросе. Слишком конкретная фантазия, слишком глубоко она укоренилась, чтобы быть продуктом нескольких извращенных умов. Гильем выдул едкое облачко, снова смиренно вздохнул. Это старое дело, вряд ли убийца зверствует до сих пор. Насколько их он забрал с собой? Ну, хотя бы не нужно срочно его выслеживать. Спасать больше некого. Нужно только выяснить имя — мертвеца или старика — и заставить его заплатить во имя его жертв. Вдалеке насмешливо каркали вороны.